Я давно уже заметила, что во вселенной всё взаимосвязано. Стоит произойти какому-то событию, как оно притягивает подобные случаи, которые начинают повторяться с пугающей частотой. Это совершенно ненаучно, но факт, подтверждённый моей жизнью. Стоило мне увидеть передачу, посвящённую ситуации с детским кино в стране, как тут же позвонила моя сестра Надка, втемяшившая в свою беспутную голову, что её Настя должна сниматься. И сразу после выходных, в понедельник после планёрки у нашего шефа, председателя Таганского районного суда Анатолия Эммануиловича Плевакина, я получила расписанное на меня дело по иску крупного бизнесмена Игоря Кана к неизвестному мне кинопродюсеру Юлию Клипману. Кан пытался обязать Клипмана снять фильм взамен на инвестиции в размере 50 млн руб. Суть искового заявления сводилась к тому, что Игорь Кан, выступая как физическое лицо, принял решение проинвестировать съёмки 16-серийного сериала «Школьный вальс». Сценарий представлял собой что-то типа саги о четырёх поколениях одной семьи, время взросления которых пришлось на разные исторические эпохи. События разворачиваются вокруг школьных выпускных, которые происходят в 1941 году — накануне Великой Отечественной войны у прабабушек и прадедушек главных героев затем в 1965 году у их бабушек и дедушек в 1992 году у родителей и в наши дни у собственных героев современных подростков идея показалась мне интересной я бы с удовольствием посмотрела такой сериал хорошо снятый разумеется однако в том-то и дело что продюсер получив деньги Начинать работу не спешил. Стороны подписали договор, по которому инвестор передавал продюсеру 50 млн рублей, а тот обещал обеспечить показ сериала на телевидении. Вся полученная при этом прибыль от проката и привлечения рекламы сначала шла на возврат вложенных канам 50 млн, после чего инвестор получал 20% от всей остальной прибыли. Сериал должны были закончить в прошлом году. Однако на экраны он так и не вышел. В договоре был пункт о том, что в случае нарушения сроков продюсер должен возвратить инвестору деньги, а также выплатить 10% штрафа. На письменное требование вернуть деньги продюсер не отреагировал. Теперь Кан намеревался действовать через суд. О Кане я краем уха слышала. Это был один из совладельцев крупного банка. Известный меценат и благотворитель, имя которого периодически, но не часто всплывало в прессе, потому что ни в каких скандалах он не был замечен. В том, что он решил профинансировать сериал для детей и юношества, позиционирующийся также для семейного просмотра, не было ничего удивительного. Как я знала из просмотренной телепередачи, киноиндустрия, ориентирующаяся на молодёжную аудиторию, сейчас была на подъёме и могла принести неплохие дивиденды. Имя Юлия Клипмана было для меня новым, но и в этом нет ничего удивительного. Я слишком далека от того мира, где обращались кинопродюсеры и дельцы от кино. На первый взгляд, ничего сложного в иске не было. Договор, прилагаемый к исковому заявлению, мог трактоваться однозначно. Продюсер либо исполнял свои обязательства, либо возвращал деньги. Но это только на первый взгляд. Разумеется, со всеми материалами требовалось внимательно поработать, чтобы тщательно в них разобраться. Для начала я поручила своей помощнице Анечке собрать правоприменительную практику по искам, связанным с кинопроизводством. Услышав о таком задании, Анечка даже в ладоши захлопала. О, я увижу Клипмана и смогу с ним познакомиться. А ты знаешь, кто это такой? удивилась я. Конечно, с энтузиазмом сообщила моя помощница. Его все знают. Это очень известный человек, очень. О нём всё время пишут и говорят, как о новом Спилберге. Прямо уж как о Спилберге, усомнилась я. Время холодной войны в отношении к моей помощнице осталось в прошлом. И несмотря на то, что Анечка даже близко не похож на моего предыдущего помощника Диму, ставшива судьёй, благодаря своей вдумчивости и внимательности, она по сути своей оказалась неплохой девочкой, хотя и немного инфантильной, как и вся нынешняя молодёжь. Точнее, не вся. Не о своей старшей дочери Сашке, не о её молодом человеке, точнее, обо обоих, и о Фаме, и об Антоне, я не могу сказать, что они инфантильные. Наоборот, они максимально ответственно относятся к жизни учатся и работают одновременно, строят планы на будущее и не отвлекаются на всякие глупости. Анечка, конечно, более легкомысленная, хотя и заявляла о своём стремлении тоже стать судьёй. Несмотря на красный диплом, знания у неё были очень поверхностными. И даже сейчас, когда я наглядно объяснила ей всю её невежественность и необходимость серьёзного подхода к работе, она: "Нет, нет, да и срывалась" пытаясь сделать что-нибудь, тяпляб лишь бы от неё отстали. Да и общая эрудиция у неё довольно скромная. Поэтому я и сомневалась, что она может по достоинству оценить вклад продюсера Клипмана в искусство в сравнении его со Спилбергом. Не говоря уже о том, что Спилберг в первую очередь был всё-таки режиссёром, а уже потом продюсером. Ну да, нич тоже умяшася ответила Анечка. В том смысле, что Юлику прочат славу одной из ключевых фигур в отечественном кинематографе. Он заявляет о себе как о пионере современного детского и молодёжного кино, причём самым коммерчески успешным. Все критики уверены, что у него впереди куча кинопремий, и даже Оскар не исключён. Спилберг же тоже снимал детское кино. Чего только Спилберг не снимал? пробормотала я. И что же именно уже снял Клипман? Я бы посмотрела. Для подготовки к процессу это полезно. У него в производстве несколько картин и сериалов, всё так же восторженно воскликнула Анечка. Например, фильм Бегония про юного шахматиста, который выигрывает все турниры, но при этом страшно одинок и мечтает о настоящей любви. А ещё сериал Пусть будет попугай. Там по слухам будет сниматься сам Юра Борисов. А кто это? С этим вопросом я, видимо, попала в просаг, потому что Анечка выглядела шокированной. «Елена Сергеевна, вы не можете не знать про Борисова. Это же крутяк. Он же только что чуть Оскара не получил и во всех громких премьерах снимается». Мои скромные представления об отечественном кино остановились на том моменте, когда во всех крупных премьерах снимали актёра Петрова. Но жизнь, как известно, не стоит на месте. Ещё Клипман сейчас снимает фильм «В бой идут одни новички». Его премьера состоится в Кремле к 80-летию Победы. «Вы что, не слышали?» Пришлось признаваться, что нет, не слышала. Клипман ведёт переговоры о том, чтобы привлечь к этому проекту Меньшикова, Машкова и Певцова. «Это так круто!» «На новичкова они слабо тянут», — заметила я. Да, Клипман соберёт их вместе в своём новом мегапроекте. Но до Дня Победы осталось всего ничего. Когда же он успеет выпустить проект, если пока только ведёт переговоры с артистами? Ой, Елена Сергеевна! На то он и выдающийся продюсер, чтобы всё быстро организовать. Он просто самородок, гений. В 25 лет добился всего сам, и стал звездой первой величины в кино и на телевидении. Это не каждому дано. Не каждому, согласилась я. Ситуация со слов Анечки выглядела довольно мутной. Ни одного реализованного проекта за спиной у этого самого Клипмана, с которым мне вскоре предстояло встретиться на судебном процессе, где ему отводилась роль ответчика, не было и в помине только громкие обещания масштабных проектов, выглядящие как потёмкинские деревни. Откуда он взялс это, спросила я. На лице Анечки снова отразился восторг. Так никто не знает, охотно объяснила она. Вся его личная жизнь покрыта завесой тайны. Юрий охотно ходит по всяким шоу, но никогда, никогда не говорит о себе. Эта тема табу. Известно лишь про его проекты, И всякие премии, которыми он награждён. За что награждён, если ни одного вышедшего на экраны фильма у него нет, не поняла я. Как за что? За вклад в киноискусство, за развитие детского кино, за работу с подрастающим поколением. Вот буквально на прошлой неделе была церемония награждения победителей премии, учреждённой детским благотворительным фондом Блистай там как раз реализуются проекты комплексной поддержки талантливых детей в области культуры и спорта. И Юлику вручили премию в размере 2 млн руб. А ещё до того была премия фонда Встань и иди, а ещё раньше фонда Созвездие начинающих талантов. Он очень востребован. На мой скромный взгляд, снять на 2 млн ничего нельзя. А вот безбедно прожить пару месяцев вполне можно. Премии же выдавались лично Клипману, а не в качестве гранта на развитие нового проекта. Да. А результатом всей этой бешеной деятельности уже стало исковое заявление в суд от Игоря Кана, который, видимо, тоже в начале повёлся на красивые слова и громкие предложения. Возможно так, а возможно и не так. Мне нельзя было поддаваться эмоциям. Я обязана сохранять холодный разум. Когда эмоции бушуют, мозг не работает. Об этом я недавно услышала по радио в какой-то научной программе. Поэтому остываю и погружаюсь в мир сухой информации. "Собери мне про него всё, что сможешь", снова попросила я. "Но реальную фактуру, а не общие слова о том, какой это великий человек". "Поняла. Сделаю", согласилась Анечка. И когда я её отучу выполнять свою работу, Словно делая одолжение. Мне и самой интересно. Когда я подружкам расскажу, что у нас в суде будет сам Клипман, они с ума сойдут от зависти. Меньше болтай о работе. Сочла своим долгом сота и, наверное, раз предупредить я. Ты же знаешь, это не приветствуется. Я в курсе, прошептала Анечка. Хлопнула дверь, и на пороге моего кабинета Появился тот самый помощник Дима, с талантами которого Анечке всё время приходится тягаться. Точнее, сейчас он уже не мой помощник Дима, а судья Дмитрий Горелов, мой коллега, и несмотря на значительную разницу в возрасте, друг. Я знаю, что Анечка немного в него влюблена, и всё время пытаюсь ей объяснить, что она зря тратит время. Дима порядочный муж и отец, влюблённый в свою Женьку, умницу и красавицу а их дочка на пару месяцев старше моего Мишки, и мы иногда с удовольствием проводим вместе выходные. Дима, конечно, красавец, кто ж спорит. И новая должность сказалась на нём очень положительно. Появилась в Горелове какая-то особая стать. Уверенность в своих силах, что ли? Дима так долго отказывался подавать документы в квалификационную комиссию, Что я думала, он так навсегда и застрянет в помощниках судьи. Но всё-таки разум взял верх, а возможно и амбиции молодого талантливого и быстро растущего юриста. Привет, поздоровалась я. Что-то тебя на утреннем совещании не было? Мама приболела. Заезжал с утра к родителям, завозил лекарства. Привакин меня отпустил. Надеюсь, ничего серьёзного? Нет, грипп. Он сейчас активно гуляет. А отец опять в командировке. Так что надо было помочь. А как у вас? Слава богу, все здорово. Получила новое дело. Сижу, изучаю особенности взаимоотношений среди киношников. Как? И вы тоже. А кто ещё? Не поняла я. Так я. У меня в производстве иск актрисы Татьяны Андреевой к продюсерам фильма «Тариф весенний». Татьяну Андрееву я знала. Её вообще знали все поколения советских людей, потому что снималась она давно и много. Правда, в последние годы известий о новых ролях Андреевой особо не имелось. А вот о скандалах сколько хочешь. Стареющая актриса постоянно ходила по телевизионным шоу, где выступала с достаточно громкими заявлениями, явно с целью привлечь к себе внимание зрителей, а вслед за ними и режиссёров. Жаль. Когда-то хорошая была актриса, а превратилась неизвестно во что. А вот про фильм Тариф весенний я ничего не слышала. О чём и сообщила Диме. Ну как же, Елена Сергеевна, вмешалась в наш разговор Анечка. Вы просто не помните, он пару лет назад вышел. Там герой накануне 8 марта теряет свой телефон и приходит в магазин сотовой связи, чтобы купить новый. Сотрудница салона, которую и играет Андреева, предлагает ему подключиться к тарифу Весенний. И именно это обстоятельство помогает ему познакомиться с девушкой и обрести настоящую любовь. Такой фильм романтичный. А главный герой на вас похож, Дмитрий. Я покачала головой. Опять она о своём. Но Дима, надо отдать ему должное. Даже ухом не повёл и глазом не моргнув. И что? «При чём тут иск?» — спросила я. Чем Андреева недовольна? «Истица настаивает на том, что в фильме содержится скрытая реклама оператора сотовой связи, что противоречит закону», — пояснил Дима. Выход фильма сопровождался рекламной кампанией, потому что сотовый оператор приурочил к премьере запуск аналогичного тарифа «Весенний». Рекламная кампания состояла из видеороликов, в которые были включены кадры из картины. Получается, что оператор сотовой связи получил рекламу, в которой снялась звезда Андреева, не заплатив ей ни копейки. Все его затраты на производство рекламы составили спонсорский взнос продюсерам фильма. Около 11 миллионов рублей. Не так и много, потому что сборы самого фильма составили около 4 миллионов долларов, что превысило расходы на его производство на 500 тысяч долларов. То есть это коммерчески окупившийся проект тогда могли бы и заплатить актрисе. Так ей и заплатили. Она отдельно для рекламы не снималась. Там использовали сцены из готового фильма. Таков договор, заключённый между сотовым оператором и продюсерами картины, которые дали разрешение на использование видеоматериалов в коммерческих целях. Теперь актриса и её адвокаты требуют признать сделку ничтожной, потому что своего согласия на съёмку в рекламе Андреева не давала и подала иск о нарушении своих авторских прав. Любопытно, согласилась я. Вот за что люблю нашу работу, так это за то, что постоянно приходится узнавать что-то новое из самых разных сфер жизни. И как дело движется? Ну, пока было первое заседание, на котором представители ответчика предъявили акт, которым актриса передала кинокомпании снимавший фильм Все права на любые видеоматериалы с её участием. А адвокат Андреевой тут же заявил, что её подпись на этом акте фальшивая. Отложил слушание, пока не будет экспертного мнения по поводу этой подписи. Правильно, согласилась я. А что будет, если сделку признают ничтожной? спросила Анечка, хлопая глазами. Мне так интересно. Я же всему учусь. А вы, Дмитрий, Так, понятно, всё объясняете. Просто первоклассный учитель. Я подняла брови, надеясь, что это выглядит достаточно выразительно. Нет, нет, Елена Сергеевна тоже прекрасно всё объясняет, но знания лишними же не бывают. Если признать сделку нечтожной, то из фильма придётся вырезать все сцены с упоминаниями Сотоваго оператора, а фильм перемонтировать. Но это глупо. "Воскликнула Анечка. Уже пара лет, как он вышел, и давно с проката снят. Его только в интернете посмотреть можно, да ещё по телевизору перед 8 марта показывают. На прошлой неделе, кстати, был. Да и сложно", любезно пояснил Дима. "Создатели кинофильмов, сериалов и телешоу в России активно используют product placement. Это веяние пришло с Запада" но дало дополнительную возможность заработать на кинопроизводстве. Все фильмы последних лет этим грешат. Вы вспомните хотя бы продолжение «Истории судьбы» или особенности национальной охоты. Сам по себе «Продакт Плейсмент» не противоречит законодательству. Просто любые бренды должны быть органично вписаны в сюжет. «А каков критерий такой органичности?» — улыбнулась я. «Да в том-то и дело» что в законе они не прописаны. Продюсер картины, который выступал на первом заседании в качестве ответчика, заявил, что известные бренды появляются в фильме не для рекламы, а для создания образа. Мол, если человек на экране пьёт хороший коньяк, поскольку это соответствует его статусу, то это невозможно показать, не привлекая внимания к марке. И мол мобильная связь салона оператора в тарифе Весенний часть сюжета И фильм вовсе не похож на рекламный ролик. А представитель оператора и вовсе в суд не явился. Прислал бумагу, что к нему это не имеет отношения, поскольку передача прав на отдельные кадры из фильма произошла на законных основаниях. Продюсер гарантировал, что имеет на них исключительные права, так что стороною разбирательства компания себя не считает. И что-то намерен делать дождаться результатов экспертизы о реальности подписи Андреевой на акте о передаче прав на её изображение. А там поживём, увидим. А вы? Тоже поживём, увидим. Я о своём продюсере-ответчике клипмане сегодня услышала впервые в жизни. Ужас. Вставила свои 5 копеек, Анечка. А я что-то слышал. Признался Дима, и Анечка посмотрела на него с таким восторгом, Словно он только что признался, что свободно говорит на пяти языках. Он маленький такой, субтильный, с розовыми кудряшками и одет как клоун. И ничего не как клоун. Тут же обиделась за Клипмана Анечка. Просто это мода такая, и стремление выделиться. Просто Клипман не как все, он такой один. Ладно, бог с ним с Клипманом. Давайте чаю пить. Я пирожные принёс. Дипломатично сказал Дима. «Ваши любимые корзиночки, Елена Сергеевна!» Анечка, поборница здорового питания, заметно приуныла. Она столько раз высказывала своё «фи» по поводу моей любви к пирожным, что сесть сейчас вместе с нами никак не могла. А выпить чаю вместе с Димой, чтобы привлечь к себе его внимание, ей очень хотелось». Я фыркнула от смеха, представив, как Анечка сейчас будет решать возникшую перед ней дилемму и лишила её такой необходимости. «Давай я сделаю кофе и заварю чай. А Анна отправится к себе, чтобы выполнить поручение, которое я ей дала. Да, Аня?» «Да, Елена Сергеевна», — упавшим голосом согласилась Анечка. Всем своим видом показывая, что она оскорблена в лучших чувствах, Моя помощница скрылась за дверью, а мы с Димой переглянулись и прыснули со смеху.